Первое. «Сбежим, а!» — уставший Андрюха пельмень, не открывая глаз, переспросил. «Куда?» — «Да хоть куда!» — с вечерней гулянки друг Анчутко вернулся необычно недовольный, мятый и смурной. Странно. Обычно он, отработав смену, поспешно отчищался, отглаживался, напяливал свежую рубашку и пиджак, лихо строил из бараньих кудрей политзачос и летел на волю, треща крылами. Ему-то хорошо, не шибко он утомляется на работе. Он ведь целый помощник хронометражиста, а профессия эта почетная, не пыльная, только и зная за другими, присматривая, щелкая секундомером до да розовые щечки, надувая от собственной значимости. Андрюха же по-настоящему трудящийся, в учениках наладчика, и потому катовать нет у него ни времени, ни сил». Работа-страсть какая интересная, но трудная, беспокойная. Каждый раз что-то новенькое вылезает. Да такой, что просто швах. Никогда носа утереть дней не хватает. Вот и сегодня Андрей так устал, что невесть как дополз до общаги. Глаза слепаются, даже кусок в горло не лезет. Была горбуха, и та такая осталась лежать в тумбочке нетронутой. Вроде бы все выставлено, налажено. А как запустили станок, идет ткань с браком. Хоть ты тресни. Созвали совет в филях, сообща сообразили, что сорт ткани такой, что требует специальной вилочки. Андрюхе горяча показалось, что старшие разводят бодягу на ровном месте, одел на тьфу и растереть. Вот же валяется старая вилочка. Осталось ее обточить. Мигом все обделал, установил, а станок, зараза такая, как гнал брак, так и гонит. Версии вспыхивали одна за другой. «Может, вот в чем дело?» Ползал и пыхтел пельмень до тех пор, пока мастер не напомнил. «Время, товарищ!» «Ударник, чеши отдыхать!» «Я ж совершеннолетний!» вскипел Андрюха, но его быстро остудили. «Знаем, какой ты из себя совершеннолетний!» «Иди, иди, не война, чай!» И мастер выставил его вон. «Вот ведь бдительные какие!» Документы метрики выправлены умело, комар носа не поточит. А почему-то буквально всем известно, что в дате рождения года приписаны. И вот, когда самая работа, в разгар интересного дела, все чумазые и веселые будут копаться в металлических кишках в поисках причин неправильной работы станка и обязательно найдут. Андрюху, как дитя малое, гонят на горшок и в люльку. Вот так вся жизнь не пройдет мимо. Яшки, повторимся, все равно. Это известный рационализатор. Ему бабы, что лишь бы поменьше работы при той же зарплате. Очень ему нравится других контролировать. Вот дело по нему. А вечерочкам по пивку и по девочкам. Кот белобрысый. Однако нынче он не в настроении. Придя в комнату, даже не удосужился разоблачиться, хотя обычно к своему небогатому туалету относился трепетно. Лишь пиджак скинул и, как был в белоснежной рубахе и отглаженных брючках, завалился на койку. «Я интересуюсь, куда ты собрался сбегать?» — лениво скосив глаза, спросил пельмень. «И главное дело, зачем?» Вдруг завозился в ворчак, как не вовремя разбуженный пёс, не в попад отозвался. «Шамычу-тохота!» «В тумбочке возьми горбушку». Однако неузнаваемый сегодня Анчутка еще и капризничал. «Ну-на!» прибавил на цветастое непечатное слово, потом занудил вновь. «Пельмень, а, пельмень, ты спишь?» «Уже нет». «Скажи, зачем нам вот это все?» «Заколебал», — заметил Андрюха. «Что? Зачем? И это все?» Яшка перевернулся на живот, со столовских харчей плоский, как доска, опершись локтями, впирил в друга пухшие синекрасные, злые глаза. «А вот весь тухляк, гроб этот с тараканами, «Вкалывание от сих до сих, жратва эта пустая!» Пельменя от усталости даже не особо удивился его словам, просто задавал вопросы. «Ты чего, жиру бесишься? Плохо честно работать? Или не нравится, что крыша над головой есть, питание? Чем плохо?» «Всем плохо! Всем!» То ли взвыл, то ли простонал Анчутка. «Душа горит, Андрюха! Погибаю!» Пельмень принял сидячее положение, приказал «А ну, дыхни!» Почувствовав выхлоп, подвесил другу подзатыльник. «Денег на эту заразу не жаль!» «И откуда достаешь-то?» «Анчутка вякнул в том смысле, что имеет право, как совершеннолетний!» Пельмень отмахнулся. «Ври больше! Тут все знают, какой ты из себя совершеннолетний!» «Кто тебя отпустит?» «Стало быть, где-то по соседству берешь?» «И ведь не в лом тебе бегать!» «Отпускают! Тут, в подвале!» «Рот я тебе зашью, попьешь тогда». Осознав, что заснуть все равно пока не получится, а другу требуется немедленно вправить мозг, Андрюха уселся поудобнее и закутался в одеяло. Хотел был начать сразу с ругани, доглянул на анчутку и пожалел парня. На него было больно смотреть. Он грустил, впечатав лоб в стекло, стоя коленями на табурете и локтями опираясь на подоконник. Весенняя природа и законные виды способствовали его ипохондрии, и цыганской тоске. Сгущались сумерки, почки уже еле сдерживали набухшую листву, вот-вот вырвется на свободу зеленый шум. Под окнами пробовали клавиши аккордеона. Не по-деревенски разухабисто, а красиво и как-то нежно, так что за душу хватало. Выхтила и постреливала машина, на которую грузилась новая боевая единица охраны правопорядка, недавно образованный Комсомольский патруль пригодмила. Капитан Сорокин, который по состоянию здоровья решил больше доверять другим, неоднократно поднимал вопрос о том, что пора бы и общественности подключаться к делу охраны порядка. Коль скоро на фабрику приходится основная доля бузатеров то логично именно на ее базе образовать дружину, бригаду добровольных помощников милиции. Претензии капитана имели под собой основания. По мере расширения производства рабочих рук все больше не хватало, приходилось расширять Йорк набор из ближайших областей. Люд приезжал разный, в основном удалось сорвать с насиженных мест неотесную молодежь. С одной стороны, работала она на совесть, иной раз и по три смены — С другой, находило и время, и силы устраивать попойки, драки, а не то и похлеящее безобразие. «Бригада охраны правопорядка нужна», — втолковывал Сорокин на собрание актива. «Во-первых, чтобы возникла, наконец, личная ответственность за порядок и безопасность. Во-вторых, чтобы появилась еще одна форма досуга, полезного и увлекательного». Второй довод капитана вызвал нездоровый хохот. Посмеялись и вроде бы забыли. Однако Сорокин непрост и настойчив. Он вновь и вновь возвращался к этому вопросу, пользуясь различными случаями, с флангов и в лоб. И, наконец, накрепко внедрил в умы осознание того, что без дружины просто никак, причем так ловко, что сейчас мало кто понимал, что мысль эта привита извне. «Бригада необходима вам самим, люду фабричному. Только вам и никому более». И хитроумный капитан уже с недоверием вопрошал. «Неужто позволите кому-то свои порядки наводить? И это же на вашем родном предприятии!» Фабричные, как по писанному предсказуемо, вознегодовали в ответ. «Как же! Еще чего! Еще удумали!» и прочее. Изуид Сарукин продолжал, уверенно поддерживая народ. «Пролетариат должен быть не только хозяином средств производства, а кузнецом своей судьбы». «Трудящийся имеет право на безопасную жизнь, и потому предлагаю донести это до руководства. Конечно, наверняка будет иметь место противодействие». Снова последовало ожидаемое негодование. «Ишь, что начальство удумало? Здоровые инициативы душить. Надо будет и выше, пойдем И в том же духе. Да так хорошо, дружно возгорелось из искры пламя, что осталось только мысленно встать на колени перед ни в чем неповинной Верой Вячеславной. Главное — это результат стараний Сорокина. А именно, создан летучий отряд охраны порядка, который собирается на патрулирование. Да еще и на автомобиле, который выделила отзывчивая директор фабрики, уступая настоянию актива. Свою миссию застрельщика и гегемона Сорокин как-то деликатно и незаметно переложил на кадровика Марка Лебедева. Это была самая подходящая кандидатура. Студент-заочник, будущий юрист, мечтающий о карьере в угрозыске, нетерпеливый, горящий энтузиазмом. Да всего ему было дело, ведь скучно возиться с листками учета, анкетами, личными делами. Комсомолец Лебедев неутолимо жаждал подвига. «Простаивает же машина, Вера славно убеждал новый предводитель Бригадмила. «Хулиганье, спекулянты, пьянчуги распоясались, а мы не поспеваем, ногами мостовые утюжим. А нужна быстрота, нужен натиск, прямо-таки необходима махновская летучесть!» Вера славно предостерегла. «Не увлекайся чуждыми веяниями, Марк!» «Но машину выделю, не плачь!» Лебедев не только не обиделся, он не обратил на шутку никакого внимания. Он видел главное. Перед его глазами вспыхивали новые сияющие перспективы. «И будет это летучий патруль! Будем летать по самым глухим уголкам района!» Машину подштукатурили, зачистили ржавчину, украсили по борту лентой бракованного полотна, на котором вывели «комсомольский патруль». Пошили из брака же огненные кумачевые повязки, написали дружинник, и теперь в полной боеготовности загрузили машину до осевших рессор. Патрульный катер уходит в рейс, а Анчутка тоскует, провожая его завистливым взглядом. Даже эти куда-то едут. Немедленно, как по заказу, со стороны железки издевательски загудил пассажирский состав. И в нем какие-то бездельники ехали. Уносились в мягких недрах вагонов за каким-то лешим в некие неведомые, но непременно радужные и солнечные дали. «Там не то, что тут!» — так свято верил Анчутка. Более трезвомыслящий пельмень умел извлекать уроки из пройденного, потому по прежней жизни не грустил, во сне ее не видел. Его в настоящее время устраивало все — и работа, и общага, и зарплата, и столовая не устраивал и беспокоил Яшка. Андрей понимал, если прямо сейчас не образумить этого цыгана-линялого, которого объела тоска по дальним странствиям, то последствия могут быть самыми плачевными, причем в том числе для пельменя, ибо когда Яшка вляпывается в истории, достается и Андрюхи. Так сложилось исторически. Поэтому пельмень, вновь вздыхая, попытался воззвать к остаткам разума друга. Это сейчас весна, тепло, Не ненадолго ведь. Лето просвистит, и снова настанет холод. Снова, помени мое слово, застудишься и перхать станешь. Не стану, — упрямился Анчутка. Снова жрать будет нечего, а ночевать негде. И пусть, — тогда Андрюха зашел с козырей. К тому же по бумагам нам по восемнадцать, так что... Что? Посадят и всего делов. Он чутко запнулся, но все-таки нашелся, и угрюм спросил. «Сейчас мы будто не в тюряге, как бараны на стрижку идем, все по сигналу, по ранжиру, по свистку». «Тебе-то грех жаловаться», — не удержавшись поддел пельмень. «Вся работа твоя — секунды засекать и с других спрашивать. Другие вкалывают — ты контролируешь, потому ты и есть время у тебя сопель по ветру пускать». Яшка немедленно вспылил. Не твоего умодела. Поставили меня люди знающие понимающие именно туда, где я больше пользу приношу. А ты, ветошь масляная, молчи в тряпочку». «Молчу, молчу», — успокоил друга пельмень. «Не кипятись, а то крышечка слетит». Толком говорил, что задумал. Яшка, помолчав, признал, что и сам не особо понимает, чего хочет. «Вроде бы хорошо все, а вот тянет выкинуть коленца. Вот так идти, идти, и раз мимо своей двери». Надоело, все одно и то же. Скучно, тоска зеленая. Андрюха начал терять терпение. Эва куда хватанул. Что за слова такие? Скучно, залезь в ухо к пианисту. А лучше иди проветрись, глядишь и отпустят. А ты? Пойдешь? Вскинулся Яшка и с надеждой посмотрел на Андрея, но тот решительно заявил. Я не учетчик, я устал и спать хочу. Вот и сиди, как гриб старый. А я не могу, у меня здесь все. Гнильем тянет! С этими словами Яшка нахлобучил молокопейку на купленную с премии, и подался вон. Вот дурак-то! Андрюха махнул рукой, завалился на койку и попытался заснуть. Однако, поскольку гад Яшка спугнул первый сон, теперь уснуть стало еще сложнее. К тому же вновь вспомнились события сегодняшнего рабочего дня, Заворочились мысли о том, как, где и что можно было бы подкрутить, подточить, если бы не мастер с его ударник чеши отдыхать. К тому же теперь возникло беспокойство за друга. Что-то задумал? Что за муха укусила? Как бы не в липку да бестолковой. Ладно, если только по получит. А если что, похуже? К тому же Яшка-мерзавец снова начал прикладываться к винишку, Как на грех в полуподвале неподалеку разливали молдавское. Отпускал человек посторонний, не из района, поэтому сомнений в возрасте постоянного клиента не имел, вопросов не задавал. И вот редкий вечер уже без стаканчика обходится. А как хлебнет, вечно недоволен. С ним всегда так. Не успеешь вздохнуть, и на тебя обязательно коленце выкинет. «Жиру бесится, точно!» философствовал Андрюха, закинув руки за голову и с удовольствием ощущая, что вот-вот провалится в долгожданный сон. Крыш над головой, документы, работа интересная, не на износ, и даже морду никто не бьет. Все-таки удалось заснуть, и замелькали перед глазами какие-то веселые картинки, только теперь пробились такие сквозь впечатления настоящего обрывки прошлого. Замелькали фонари, застучали колеса поездов, унося в дальние дали, и даже потряхивало, как наеву. Наяву на его, его и потряхивала. Кто-то тормошил, сотрясая койку. Андрюха подскочил, как боб на сковороде. — Что за... — Опа! — Светка, ты чего? Светка-приходька, опухшая, как покусанная осами, заплывшими зареванными глазами и растрепанной косой, шикнула. — Не шуми! Комендант рыщет по коридору. «Ты как же сюда пробралась?» «По пожарной лестнице. В платье?» «Неважно!» — отмахнулась она, теребя косу. «Какая разница? Скажи Яшке, чтоб он у дома нашего не появлялся!» «С чего такая немилость?» — пошутил был и пельмень, но сразу прикусил язык. Что-то не узнать обычно радостного друга Светку. Ну ровно царевна лягушка, зеленая, глаза выпученные и на мокром месте. Андрюха вдруг похолодел, вообразив самое пакостное, что могло произойти. сел. Стукнул кулаками ни в чем не повинный матрас. Он что, тебя обидел? Светка испуганно поежилась, залепетала. Нет, нет, Андрюша, что ты? С чего ты взял? Просто ну пусть лучше не приходит. Так вот и это, ничего толком не объяснив, собралась на выход. Славные они, ребята, то что один, что вторая, растормошатый вон с глаз. Правда, Светка не издюжила, у самого окна прорвало такие. Высоким, вздорным голосом и при этом тихо-тихо заверещала. — Пусть вообще больше не приходит, слышишь? Так и скажи ему, этой... И выдала такое, о Андрей глаза выкатил. — Да ты что шлаешься, мелочь пузатая, совсем нюх потеряла. А ну иди сюда. Но она, уховертка такая, выпорхнула в окно, махнув косой, как уклейка, хвостом. Фельмень, вздохнув, подумал, вот оно что. Снова увлёкся, примял кулаком подушку. Вот и разгадка плохого настроения. Расплевались. Так оно и понятно. Нечего им. Что в них общего? Она пусть и безотцовщина, девчонка порядочная, с понятиями. Этот же все порченный, кошак помойный. А все женский пол. После кузнецовского дела, и с тех пор, как ребята окончательно осели в общежитии, от девок прохода не стало. Не все, конечно, заигрывали и заглядывались, но многие. Андрюху к женскому полу устойчивого, прямого и грубоватого откровенно побаивались. Яшка же с его льняными кудрями и синими очами, разговорчивый и ласковый, пользовался немалым успехом и по-свински этим злоупотреблял. С одной стороны, было неплохо. Пельменю перепадали за компанию халявные пестерушки, разносолы до да пироги. С другой же, частенько приходилось отмахиваться кулаками от обиженных кавалеров, жаждущих возмездия. Ничего. Похмелем с помается и отпустит тоже мне гусак перелетный. Мысли в Андрюхиной голове ворочались все медленнее, ленивее, и, наконец, замерли совершенно. До тех пор, пока не грохнула о стену хлипкая дверь, не загремели по половицам стоптанные ботинки, чистый воздух как-то очень быстро закончился. В помещение проник Санька-Приходько. Потный, ярко-красный и дымящийся, как после скачки. Странно, но, вопреки своему обычаю, он не орал, не матерился, хотя было заметно, что его так и распирает. Он хранил полное молчание, и от того был еще более раскаленный и страшный. Спросил отрывисто. «Где Яшка?» Андрюха взбеленился. «Где, где?» В «Под кроватью!» Прихнулись все!» «Что за буза на ночь глядя? Я спать хочу!» «Спей, спей!» — повторил Санька, на всякий случай заглядывая под койку. — Я тебе не мешаю. — Так вот, если встретишь дружка своего, что значит «если»? А то, что к я его первым найду, никто его более не встретит, — пояснил Приходько. — В общем, ежели фортанет ему, и ты его первым увидишь, то передай будь другом, чтоб на глаза не попадался. Вообще, — он повысил голос, — чтоб ни за что никогда носу не казал на наш двор. И воль, допустим. А если он, к примеру, спросит, почему? Он знает почему. Пельмень пообещал передать все в точности и деликатно уточнил, все ли у Саньки, и не пора ли убраться из чужой хаты, куда вломился без приглашения. — У меня-то, — Санька почесал подбородок, — подумал. — Да, пожалуй, к тебе все. Доброй ночки. Свалил, наконец. Пельмень закрыл натруженные глаза и отключил утомленный мозг. Утро вечером мудренее. Скорее всего, завтра же все и прояснится.